В середине августа мы были оповещены, что назревают великие события. Однажды после обеда я устанавливал на небольшом заросшем травкой бугорке и н д и й с к и й столб для пыток. Как вдруг примчался Поль со странной вестью: "Слушай, дядя Жуль стряпает". Я был так удивлен, что бросив все, побежал разгадывать тайну под названием "дядя Жуль Повар". Он стоял у плиты и наблюдал за шипящей сковородкой. Там в кипящем масле со свистом жарились толстые желтые лепешки. т о ш н о т в о р н ы й запах распространялся по всей кухне, и я тут же решил, что я этого в рот не возьму. а Что это такое, дядя Жуль? Вечером узнаешь, ответил он, схватив ручку сковородки, резко дернул ее, так как это делают, когда жарят каштаны. А мы это будем есть вечером? спросил Поль. Нет. ответил дядя Жуль не сегодня н и завтра и вообще никогда тогда зачем ты это готовишь много будешь знать скоро состаришься а теперь бегите и играть на улицу потому что если брызнет масло то лицо у вас на всю жизнь останется в дырочках как ситечки но ну, ужива марш отсюда как только мы вышли Поль сказал а готовить он все-таки не умеет а по-моему он не готовит тут какая-то тайна давай спросим у папы но папа не было Они ушли с мамой на прогулку, к тому же без нас, что мне показалось предательством. Пришлось терпеть до вечера. в с я вторая половина дня была посвящена сочинению неподражаемой предсмертной песни вождя к о м а н ч и й слов и музыки. Прощайте, п р е р и стрелой врага безоружна е моя рука, но и под пыткой чистая остается моя душа, и путник диву лишь дается. О подлый пауни, разбойник и подлец, как ты не ухищряйся, близок твой конец. Услышь мой смех, сарказма полный, своими пытками на кое я плевать хотел. Укусы к о м а р и н ы ты мне напомнил. Всего в песне было семь или восемь куплетов. Я поднялся в свою комнату и долго репетировал в тишине и уединении. Потом я взялся за боевую раскраску поля, а затем и за свою, и наконец увенчанные перьями со связанными за спиной руками, я постепенно направился к столбу пыток. Поль крепко привязал меня к нему, издавая при этом хриплые гортанные звуки, словно ругался на языке п а у н и после чего затеял воинственную пляску вокруг меня. Я завёл предсмертную песнь вождя. Я исполнял ее так искренне, и мне так удался смех сарказма полный, что мой м учитель слегка встревоженный предусмотрительно отошел подальше. Но довершил мой триумф последняя с т р о ф а Прощайте, братья, други, и примулы, что распустились по весне. Прощай, конь, твои надежные подруги служили в е р о ю и правдой мне. Утешьте мать мою, чей слышу стон. Скажите ей, что сын ее любимый повержен, пал на поле брани он. Тут мой голос так патетически задрожал, что я и сам р а с с т р о а л с я По моему лицу потекли слезы, голова моя упала на грудь, глаза закрылись и я умер. Я услышал д у ш е раздирающие рыдания и увидел, как Пол е б е г а е т с воплем: он мертв, он мертв! Освободить меня пришел отец, и было ясно, что к моим воображаемым пыткам он был не прочь добавить совершенно реальный подзатыльник. Я был горд своим успехом, трагика и собирался дать повторное представление после ужина. Но проходя через столовую на кухню, чтобы вымыть руки, я наткнулся на потрясающий сюрприз. о т е ц и дяди раздвинули стол во всю длину, накрыли его мешковиной и на все й его поверхности разложили всевозможные чудеса. Сначала шло несколько рядов пустых патронов, причем у каждого ряда был свой цвет: красный, желтый, синий, зеленый. Потом шли мешочки из грубого холста размером не больше кулака, но тяжелые как камни. И на каждом мешочке была начертана крупная черная цифра: два, четыре, пять, семь, девять, десять. Было там еще нечто вроде маленьких весов, только с одной единственной чашей и прикрепленный к столу своеобразной прищепкой с винтом странный медный прибор с деревянной кнопкой на ручке. И наконец в самом центре с т о л а в о з в е ш а л о с ь блюдо с д я д о й Стрепнёй. Вот то, что я готовил утром, это жирные п ы ж и пояснил он. А зачем это? спросил Поль. Чтобы изготовить патроны, ответил отец. Ты собираешься на охоту? – спросил я. – Ну да. С дядей ж у л е м Ну да. А разве у тебя есть ружье? – Ну да. Где же оно? – Потом увидишь. А пока иди мой руки, потому что суп уже на столе. Разговор за ужином под смаковницей был захватывающим. Мой отец, дитя города и п л е н н и к школы, за всю свою жизнь никого не убил, ни Пернатова, ни м о х н а т о г о Дядя ж у л ь другое дело. Он охотился с детства и вовсе этого не скрывал. Уже за супом они заговорили о дичи. На что, по вашему, можно рассчитывать в здешних местах? – спросил отец. Я кое-что разузнал в деревне, – ответил дядя. А вам наверняка дали ложные сведения, – заметил отец, потому как дичи крестьяне относятся ревниво. Разумеется. Лука в улыбнулся дядя, но я не признался, что мы собираемся охотиться, а просто поинтересовался, какую дичью они могли бы нас снабжать за деньги. Хитро, одобрил отец. Я был восхищен д я д и н о й находчивостью, хоть мне и показалось, что это противоречит нашим нравственным принципам. И что же они и вам предложили? Во-первых, мелких птиц, совсем маленьких, спросила потрясённая мать. Ну да, ответил дядя. Эти дикари убивают все, что летает. а н е уже ли бабочек? спросил Поль. Нет, бабочки оставлены мальчишкам, но они не жалеют даже малиновок. Уж очень скудная тут земля, заметил отец. Какой может быть урожай без воды? В основном здесь живут очень бедные люди, и охота как-то поддерживает их. Крупных птиц они продают, а маленьких едят сами. К тому же, вставил дядя, жаворонки на вертеле, это я вам скажу. А во всяком случае, воскликнула тетя, канарейку бивать не смей, ни к а н а р е й к ни п о п у г а е в к л я н у с ь А вот трясогузок и садовых овсянок, садовые овсянки это так вкусно, сказала тетя. А певчих дроздов, проговорил дядя, подмигнув нам, певчих дроздов, вы нам разрешаете у б и в а т ь О да, сказала мать, Жозеф умеет их жарить на вертеле. Мы их ели в прошлом году на Рождество. Когда я вижу дрозда, съедаю его целиком, кроме клюва, конечно, вставил Поль. Затем, продолжал дядя, думаю, мы можем рассчитывать на кроликов. О да, подтвердил я. Они в о д я т с я даже около дома и у большого миндального дерева устроили себе уборную. Там полно их какашек. Прошу без грубых слов, сурово одернула меня мать. А потом здесь наверняка в о д я т с я курапатки и, может быть, даже красные. А они что, совсем красные? п о и н т е р е с о в а л с я Поль. Нет, сами они каштанового цвета. Грудка у них черная, лапки красные, а на крыльях и на хвосте красивые красные перья. а То, что надо для индейских главных уборов. Ну что еще? Говорили они о зайцах? Но возразил отец. Франсуа утверждал, что их тут нет. Предложите ему шесть франков за штуку, и вы увидите, что он их вам притащит. Он продает их по пять франков хозяину постоялого двора в Пишорисе. Надеюсь, наше ружье избавит нас от необходимости выкладывать денежки. Это было бы замечательно, сказал отец. Я согласен, что заяц стоит выстрела, мой дорогой Жозеф, но есть кое-что и получше. В лощинах а л е Томе водится королева дичи. Что именно? Угадайте. Слониха! воскликнул Поль. А нет, сказал дядя, но увидев огорчение моего братика, добавил: Я не думаю, чтобы там водились слонищи, но и ручаться, что их нет, тоже не могу. Ну, Жозеф, напрягитесь! Какая дичь самая редкая, самая красивая, самая осторожная, мечта охотника. А какого она цвета? п о и н т е р е с о в а л с я я. Коричневого, красного и золотого. Фазан! воскликнул отец. Но дядя отрицательно покачал головой. х а Фазан довольно красив, согласен, но он глуп, и когда он взлетает, попасть в него так же легко, как в бумажного змея. А гурман сказал бы, что мясо его жесткое и безвкусное. Чтобы оно стало хоть с к о л ь к о н и б у д ь съедобным, ему надо дать вылежиться, то есть протухнуть. Нет, фазан вряд ли король дичи. Тогда кто же он этот король? спросил отец. Дядя встал и, воздев руки к небу, торжественно произнес: "Только это не король, а королева. Это Бартавелла." Это слово он произнес, растягивая слоги и широко раскрыв глаза от восторга. Однако ожидаемого эффекта не получилось. А что это такое? Дядя тут не растерялся. А вот видите, воскликнул он удовлетворенно, "Этакая редкость найти, что сам Жозеф о ней никогда не слышал." Так вот, Бартовелла — это королевская к у р о п а т к а и, пожалуй, в большей степени королева, чем к у р о п а т к а потому что она огромная и отливает пурпурным блеском. На самом деле это почти тетерев. Она водится в горных каменистых ложбинах и также осторожна, как лиса. Два дозорных всегда охраняют стаю, и подкрасться к ней чрезвычайно трудно. А я знаю, — сказал Пол, — ь как надо действовать. Я лягу на живот, подползу как змея и совсем не буду дышать. Прекрасная идея, сказал дядя. Как только мы выследим б а р т а в е л так сразу прибежим за тобой. И часто вам приходилось убивать их? Поинтересовалась мать. Нет, ответил дядя скромно. Я не раз видел их в нижних перинеях, но они были слишком далеко, и мне ни разу не удавалось выстрелить в них. А кто вам сказал, что Бартавелл водится здесь? Продолжала расплачивать мать. Один старый браконьер, которого зовут м у н де Парпальюн. Он что дворянин? спросил я. Вряд ли, отвечал отец. Это просто значит э д м о н д повелитель бабочек. Эта фамилия привела меня в совершенный восторг, и я дал себе слово навестить этого таинственного сеньора. Он сам-то их видел? спросил отец. Он убил одну в прошлом году и снес ее в город, выручил за нее целых десять франков. Боже мой! воскликнула мать, молитвенно сложив руки. Если бы вы могли приносить по штуке в день, это меня вполне устроило бы. Оказывается, это мечта не только охотника, сказал отец, но и домохозяйки. Не говорите больше о бортовеллах, дорогой мужуль, не то они будут сниться мне всю ночь, а моя милая жена от них уже без ума. Но меня вот что беспокоит, вступила в разговор тетя Роза. По словам горничной, здесь водятся также и дикие кабаны. Дикие кабаны? встревожилась мать. Ну да, подтвердил дядя, улыбаясь. Дикие кабаны. Но успокойтесь, сюда они не придут. Только в самый разгар лета, когда высыхают все родники на горе с е н т в и к т у а р они спускаются вниз к маленькому источнику под названием Тутовое дерево, единственному ключу, в этих м местах, которое никогда не пересыхает. В прошлом году Батистен убил там парочку. Это просто ужасно, сказала мать. Отнюдь, возразил Жозеф, стараясь успокоить ее. Дикий кабан не нападает на людей. Напротив, почуяв человека издалека, спасается от него бегством. И нужно быть очень искусным, чтобы подкрасться к нему. Как к б а р т о в е л а м воскликнул Поль. Кроме тех случаев, и з р е к дядя серьезным тоном, когда он ранен. Вы думаете, тогда он может убить человека? Еще бы, воскликнул дядя. У меня был друг, товарищ по охоте, которого звали Мальбуске. Он был дровосеком, но из-за несчастного случая на работе стал к а л е к о й А что значит к а л е к а спросил Поль. Это значит, что у него осталась только одна рука. Он больше не мог работать топором и занялся браконьерством. С одной рукой? удивился Поль. Ну да, с одной рукой. Я уверяю тебя, очень даже метко стрелял. Каждый день он добывал куропаток, кроликов, зайцев, которых тайком продавал на кухню в дворянский замок. И вот однажды Мольбуске, нос к носу, столкнулся с диким кабаном. Зверь был не очень крупный, 7 е килограммов, мы потом его взвесили. Итак, Мольбуске поддался соблазну и выстрелил. Выстрелил и не промахнулся. Но у зверя осталось достаточно сил, чтобы броситься на него, опрокинуть и разорвать на части. Да, именно на счастье, повторил дядя. Когда мы н а б р е л и на его след, то прежде всего увидели вьющиеся посередине тропинки и желто-зеленоватый шнур, чуть ли не в десять метров длиной. Это были кишки м а л ь б у с к е Мама и тетя брезгливо заухали, а Поле расхохотался и захлопал в ладоши. А Жуль сказала тете не следовало бы рассказывать такие ужасы при детях. Напротив. возразил отец, умевший извлекать из самых страшных происшествий воспитательный смысл. Это для них прекрасный урок, им не помешает знать, что кабан опасный зверь. Если вам случайно приведется его увидеть, немедленно забирайтесь на ближайшее дерево. Жозеф, попросила мать, обещай мне сейчас же, что ты тоже залезешь на дерево, не сделав ни единого выстрела. Этого только не хватало, воскликнул дядя Жуль. Я же вам, кажется, сказал, что у м а л ь б у с к е не было патронов с крупной дробью, но у нас т о н и есть. Он принес из ящика целую горсть патронов и положил на стол. Они длиннее остальных, потому что я набил в них двойную порцию пороха. Этим и зверь будет сражен наповал. При условии, добавил он, набернувшись к отцу, что попадешь в самое уязвимое место на левой лопатке. Обратите внимание, Жозеф, я сказал на левой. Но возразил Поль, если кабан будет убегать, будет виден только его зад. Что ж тогда делать? Нет ничего проще. Даже удивительно, что ты не догадался. Стрелять в левую заднюю половинку. Ничего подобного, сказал дядя. Надо просто знать, что дикие кабаны обожают трюфели. Ну и что? удивилась мать. А то, Агустина, отвечал дядя, что вы н а к л о н я е т е с ь влево и как можно громче кричите. Ой, какой прелестный трюфель! Тут кабан, не удержавшись от соблазна, о глядывает с я и поворачивается к вам своей левой лопаткой. Мы с матерью расхохотались, отец лишь улыбнулся, а Поль серьезно видом заявил: "Ты так говоришь ради смеха". Он не смеялся, потому что уже ни в чем не был уверен. Этот охотничий ужин продолжался гораздо дольше обычного и пробило уже девять, когда мы встали из-за стола и занялись изготовлением патронов. Я был допущен присутствовать при этом, так как заявил, что для меня это урок естествознания. Но на полчаса, не больше, бросила мать, унося в руках с о м л е в ш е г о поля, к о т о р ы й издавал невнятные, но явно протестующие звуки. Прежде всего проверим ружья, постановил дядя. Достав из кухонного буфета спрятанный за стопками тарелок прекрасный футляр из настоящей кожи, м не стал о досадно, как можно было не обнаружить его. Он вытащил из него великолепное ружье, которое выглядело совершенно новым. Оба его ствола были прекрасного м а т о в о о черного цвета. Спусковой крючок был никелированный, а на рельефном прикладе расположилась собака, как бы вросшая в лакированное дерево. Взял в руки дядя наружье, рассмотрел его и присвистнул от восхищения. Свадебный подарок от старшего брата, пояснил дядя. Шестнадцатый калибр, а вернее корон с центральным боем. Дядя взял у отца ружье, передернул затвор, раздался громкий щелчок. Дядя принялся заглядывать внутрь стволов, направив ружье на лампу. «М -м, смазано прекрасно. Завтра проверим его более тщательно, проговорил он и, обернувшись к отцу, спросил: А где ваша? У меня в комнате. Отец поспешно вышел. Я не знал, что отца есть ружье, и возмутился, что он не поделился со мной таким сногсшибательным секретом. Я ждал его возвращения с большим нетерпением, стараясь угадать по его шагам и звяканью ключей, в каком именно месте он его спрятал. Но шпионаж не удался. Отец с торопливым шагом спускался обратно. Он внес в кухню огромный желтый футляр, наверняка купленный тайком от меня у старьевщика. д л и н н ы е царапины на нем свидетельствуют о его п о ч т е н н о м возрасте, а беловатый оттенок царапин о том, что этот предмет изготовлен мастером по папье м а ш е Открыв жалкий картонный футляр, отец со смущенной улыбкой произнес: "После вашей современной модели мое, конечно, выглядит жалко, но оно досталось мне от отца." Превратив таким образом старинную берданку в достопочтенную семейную реликвию, он вытащил из футляра три части д л и н н ю щ е г о ружья. Дядя взял их, соединил воедино, с ловкостью волшебника щелкнул затвором, затем, оценив габариты ружья, воскликнул: «Господи б о ж ь т о мой дед да же мушкет? Почти», согласился с ним отец. Но говорили бьет очень метко. Не исключено, согласился дядя. Приклад был без резьбы, с него уже давно сошел лак, спусковой крючок не был никелированным, а курок был таких размеров, что походил на изделие кузнеца самоучки. Япочу в стал в в о себя несколько униженным. Дядя Жуль открыл затвор и с задумчивым видом принялся его рассматривать. Если это н е к а к о й н и б у д ь неизвестный старинный калибр, то должно быть двенадцатый. Так и есть, подтвердил отец. Я купил гильзы номер двенадцать. Сожди в том, конечно. Да, с о ж т и в том. Он взял из картонной коробки две т р и п у с т ы е гильзы и протянул их дяде. На их медных основаниях торчали маленькие гвоздики без головок. Дядя вложил одну гильзу в ствол. Ствол чуть разболтался, но это действительно калибр двенадцать со штифтом. Эта модель уже явно не в ходу, потому как не вполне безопасна. А почему не безопасно? Живо поинтересовалась мать. Самую малость, сказал дядя, но все-таки опасность имеется. Видите ли, а г ю с т и н а как только курок ударяет по этому медному гвоздю, порох воспламеняется, а гвоздь этот ничем не закрыт, не предохранен и может сработать от случайного удара. Например, например, если патрон выскользнет из рук охотника и упадет вниз гвоздиком, выстрел может произойти у ног охотника. Это вряд ли может иметь смертельный исход, проговорил отец успокаивающим тоном. Да, и чтобы я уронил патрон, такого никогда не случится. Однако, отвечала в п о л г о л о с а мать. Сегодня утром туалетное мыло ты ронял три раза. Во-первых, возразил обиженный отец. Туалетное мыло предмет очень скользкий, потому что это жир, чего не скажешь о патроне. Во-вторых, когда берут в руки туалетное мыло, то не думают о мерах предосторожности. Каждый дурак знает, что оно не взорвется. И наконец следует добавить, что глаза у меня были закрыты, потому как я намыливал голову. А ни один человек в здравом уме имеет дело с патронами не закроет глаза. Значит, ты можешь быть вполне спокойно. Жозеф прав, подтвердил дядя, и я почти не сомневаюсь, что он не будет ронять патроны. Но может произойти кое-что другое. Кстати, я сам был свидетелем невероятного происшествия. Я был тогда очень молод. То было еще время р у ж е й с подобными патронами. Председатель общества охотников господин Беназет, дядя произносил Беназет, был такой огромный, что ночью издалека его можно было принять за сто литровую бочку вина. Так вот, для него пришлось изготовить патронташ из двух патронташей, чтобы он смог надеть его на себя. Однажды после сытного обеда в компании охотников он поскользнулся и со своим огромнейшим патронташем покатился по лестнице до самого низа. Патронташ был набит в от такими патронами, с о ш т и в том. Знаете, казалось, что стреляет целый взвод. И к моему сожалению должен вам сообщить, что это и стало причиной его смерти. Жозеф. п р о г о в о р и л а м а т ь побледнев, тебе надо купить другое ружье, иначе на охоту ты не пойдешь. Ну что ты, отвечал отец рассмеявшись. Во-первых, я ничуть не похож на сто литровую бочку, и во-вторых, я не буду председательствовать на сытном обеде в компании охотников в краю заядлых любителей вина. Уверен, взрыв погубивший господина б е н а з е т т а прежде всего вызвал образование гейзера красного вина. очень даже вероятно, рассмеялся дядя. К тому же, а г ю с т и н могу вас заверить, что этот несчастный случай пока единственный в своем роде. Дядя вдруг вскочил и вскинул ружье к плечу. Оставайся на месте, не шевелись, крикнула мне мать. Дядя р а з п я т ь шесть повторил этот маневр, ц е л и с ь поочередно то в стенные часы, то в лампу на потолке, то в подставку с вертелами. Наконец он вынес приговор. Ружья очень с т а р о е и в е с и т лишних три фунта. Но оно хорошо ложится на руку и легко вскидывается к плечу. По-моему, оно великолепно. Лицо отца расплылось в улыбке, и он уже был устал п о с м а т р и в а т ь на присутствующих с некоторой гордостью, как вдруг дядя добавил: «Э, "Если только оно не взорвётся". "Что?" вскрикнула мать. "Не бойтесь, Агустин, а будут сделаны все необходимые испытания. И первые выстрелы мы произведем с помощью верёвки". Если оно взорвётся, у Жозефа больше не будет ружья, зато он сохранит правую руку и глаза. Он снова принялся рассматривать затвор. Может случиться так же, что при несколько большем заряде изменится его калибр и оно превратится в крупнокалиберное для уток. В конце концов завтра станет ясно, а сегодня вечером давайте займёмся боеприпасами. Тут в его тоне появились командные нотки. Для начала погасить в доме все огни. Опасность, которую представляет собой эта керосиновая лампа, достаточно велика. И, обернувшись ко мне, добавил: «С порохом не шутят». Мать в страхе побежала на кухню и вылила кастрюльку воды на последние угольки, которые все еще краснели в плите. Отец в это время проверял герметичность медной лампы и прочность подвески. Когда эти меры предосторожности были приняты, дядя сел за стол, усадив отца напротив себя. Тетя, для которой эта опасная процедура не содержала, по-видимому, ничего таинственного, поднялась к себе в комнату, чтобы покормить из бутылочки маленького Пьера, и обратно больше не спускалась. Мать села на стул в двух метрах от стола, а я встал м е ж ее колен. Я думал, что таким образом в случае взрыва мое тело защитит ее. Дядя взял одну из баночек и осторожно соскреб с нее п р о р е з и р е н н у ю ленточку, о б е с п е ч и в а в ш у ю герметичность. Я увидел торчащий из пробки крошечный черный шнурок. Дядя осторожно захватил его большим указательным пальцем, потянул и пробка вышла. Затем он наклонил горлышко баночки к листу белой бумаги и из него в ы с п а л щепотка черного пороха. Я подошел поближе, з а г и п н о т и з и р о в а н н ы й тем, что происходило на моих глазах. Значит, вот он порох, то страшное вещество, которое пубивало столько зверей и людей, повзрывало столько домов и забросило Наполеона в саму Россию п о х о ж на измельченный уголь и больше ничего. Дядя взял большой медный наперсток, прикрепленный к ручке из темного дерева, а это мерка для измерения заряда. Пояснил он мне, на ней нанесены деления на граммы и дециграммы, что обеспечивает вполне удовлетворительную точность. Он наполнил ее до краев, после чего прокинул содержимое на чашечку а п т и ч н ы х весов. Чашечка опустилась, потом медленно поднялась, весы находились в равновесии. Порох не сырой, заметил он, имеет положенный ему вес, блестит, словом, великолепен. Наконец началось наполнение Гилс. ь Процесс, в котором участвовал отец, он забивал поверх пороха жирные пыжи, нажаренные дядей Жюлем.